Ты заявишь ему, неважно как, что ты против его женитьбы. Он спросит, почему. И что ж ты ему ответишь? Марсель отворачивается, не знает, куда глаза девать. Допустим, я скажу, что над ним будут смеяться, что она ему в дочери годится. Найду, что сказать. А ты знаешь, что он тебе влепит прямо в глаза? Что ты тоже влюблен в Изу, и он просит тебя убраться с дороги не мозолить ему глаза? Молчание. Как никогда я готов рисковать шкурой и по-товарищески похлопываю его по колену. Заметь, это естественно. Иза — существо, в которое влюбляются помимо своей воли. Более того, если бы ты ее любил, я был бы рад за нее, уверяю тебя. О, не понимаю, почему я никак не договорю то, что начал. Когда Иза говорит мне о тебе... А ведь не трудно быть палачом. Я делаю вид, что подыскиваю слова, а он тем временем умирает от тоски. Знаешь, она мне часто говорит о тебе... Если бы Марсель был один, если бы не было его матери, я думаю, он мог бы мне помочь. Помолчите, — шепчет он. Все смешалось. Простите меня. Стоит в нерешительности. Вдруг, словно за ним гонится, выскакивает из комнаты. Я же чувствую огромную усталость. Все это напоминает мне о тех далеких днях, когда вместе с изой я отправлялся проверять машины и экипировку. Чемпионат мира, трамплин, устремленный в небо. Все было в полной готовности. И именно тогда я неизменно испытывал одну и ту же минутную слабость. Сущий пустяк, на сердце набегало облачко, ощущение бессилия, загнанности. Беру трубку и тихонько звоню изи Алло, ты одна? Этот болван только что вышел от меня. Я ловко подбросил ему кусок, что в сущности он тебе нравится, но его дядя собирается на тебя жениться. Что? Ты так ему и сказал? — Надо было. Люблю держать в руках и порох, и искру. Но пока нет контакта, ничего ведь не произойдет. — Что ты еще такое замышляешь? — О, проще простого. Марсель не в состоянии скрывать своих чувств. Фроман это быстро поймет и поторопит событий, чтобы поставить и сестру, и племянника перед свершившимся фактом. Но я ведь тебе уже об этом говорил. — Бедный Марсель, он не делал тебе ничего плохого. Мне хочется ей крикнуть — Он любит тебя. И ты полагаешь, что он не сделал мне ничего плохого? Делаю вид, что беззаботно хихикаю. Он учится жить, замечаю я. Хорошенький подарочек, не правда ли? Ну, а я, допустим, позволю себе маленький трюк, и никакого риска. Подожди, не вешай трубку. Надо, чтобы ты была в курсе. И, по правде говоря, если бы ты была милой, очень милой с этим юношей, ты бы мне помогла. Мне ведь не так просто раздувать огонь из камеры одиночки. «Кстати, вы завтракаете по-прежнему все втроем?» «Вчетвером. Старуха тоже спускается ко второму завтраку». «Тем лучше. Она, наверное, на одном конце стола, а на другом. Ты сидишь напротив Марселя. Значит, надо быть полюбезнее, улыбнуться, что ли, пойти чуть-чуть дальше, чем того требует обстановка. Я прямо-таки отсюда вижу, как старуха в ярости выстреливает глазами во Фромана. Понимаешь, что значат эти взгляды?» — И я должна все это терпеть под своей крышей? — Не сомневаюсь, этот кретин жмет ей ножку под столом. Ты же сама невинность, как ни в чем не бывало, передаешь то налево, то направо корзиночку с хлебом или графин. Иза не выдерживает, прыскает со смеху, мы опять соучастники, смеемся в одной тональности, как в дуэте. Нам не нужны рукопожатия, поцелуи тоже. — Попробую, — обещает она, — они такие противные. Будь осторожен. — О да, я осторожен. Более того, я на стороже. Вот уже два дня, как не видел Марселя. Минутная встреча с Сызой, она шепчет мне, все в порядке. Я прогуливаюсь по парку в одиночестве, костыли привязанных к коляске, как весла к борту лодки. По телевизору я видел, как навозные жуки без устали толкают свой навозный шарик. Я навозный жук. Со слепым упорством обкатываю свою ношу вокруг партнеров, над которыми порхают легкокрылые бабочки. Все питает мою злобу. Даже воздух, которым я дышу. Возвращаюсь к себе, чтобы написать очередную страницу, и вдруг, о чудо, стук в дверь. Это Фроман. А я-то собирался вздремнуть после завтрака. Весьма сердечно настроен этот Фроман. Обаятельная улыбка барышника. Надеюсь, я не помешал. Куртуазный вздор. Садится в кресло. Я как раз занимаюсь делом, которое мне весьма дорого. схода начинает он. — Иза вам, должно быть, говорила, что я намерен на ней жениться. — О, вскользь. Но мне не показалось, что это серьезно. Серьезнее не бывает. Доказательство? Она почти что дала согласие. И поэтому я здесь. Испытывающий взгляд в мою сторону сквозь полуопущенные веки. В этой игре в покер я никого не боюсь. — Скорее всего, это добрая новость. Роняю я, наконец, бедная Иза. Я так часто думаю о ее будущем. — А вы уверены, что делаете это не из милосердия? Он разглядывает меня, откровенно ошеломлен. Слово «милосердие» в моих устах по его адресу. Неужели я глупее, чем он предполагал? Я улыбаюсь, он улыбается, два старинных друга, каждый ценит деликатность другого. Он продолжает. Я хочу сделать ее счастливой. А тем самым и вас. Спасибо. Поэтому я намерен изменить свое завещание в ее пользу. Солидный вклад, можно сказать, капитал, который обезопасит вас обоих. Обезопасит от чего именно? Он понял, что я хотел сказать, обезопасит от кого именно. Делает неопределенный жест, означающий пространство за пределами стен, туманный горизонт. Никто не властен над будущим, я могу умереть. Разумеется, мои близкие не должны остаться потерпевшей стороной. Иза не позволила бы, — заметил я. Она абсолютно бескорыстна. Я даже не знаю, примет ли она сделку, о которой вы думаете. — Она колеблется, — признался он. — Однако мои обещания стоят того, чтобы она подумала. Я не утверждаю, что она будет богата в будущем, но даю вам слово, что ей не придется жаловаться. Он берет с камина пепельницу и сбрасывает длинный цилиндрик пепла.